Шли дни. Ярилка часто приходил к Ивам, но никого там не встречал. Увидит ли он ее еще когда-нибудь? Он сидел на берегу и вспоминал, как накануне они с Ходотой подглядывали за девушками, которые ходили в рощу завивать венки на березах и звать русалок. В обрядах, связанных с русальной Гриной, Неделей и Троицей, отразились прославление культ растительности, которая оживает и начинает расцветать в это время. Участницы завивания венков, хороводов как бы приобщаются к живительной силе деревьев и трав, заключают союз, и в то же время помогают ей. Сила роста находится в верхушках и в концах веток, откуда идет рост. Пригибание верхушки к земле и переплетение ее с травой довольно явно представляет собой попытку передачи вегетативной силы от березки к земле. Проб. Страница 61. Веснянка, Малуша и другие девицы притянули и переплели нижние ветки берез с расистой травой, а верхние согнули в венки. Потом распустили длинные рукава, медленно закружились в неведомом танце и запели. Вспомнив это, ерилка задумчиво повторил их песню. «Позову я русалок в зеленую рощу. Русалка-красавица, красная девица». Тут он услышал ее смех. Она села на траву, и ерилка вдруг неожиданно спросил. «Скажи, а ты не можешь стать обычной земной девушкой?» Она снова рассмеялась. «А зачем тебе земная девушка? Ты полюби земную тайну!» И подняла руку, провела ею по влажным листьям ивы, те в ответ зашелестели, забормотали. «Мне хочется, чтобы ты пришла ко мне в дом. Твой смех мне снится, чтобы каждый день знать, что ты не уйдешь, что ты рядом». Русалочка сидела около ярилки на густой траве, завернувшись в волосы и сквозь мокрую рубашку белели ее руки и плечи. Тут к его досаде она снова вскочила. — Ну, сядь рядом! — Хорошо. — Только больно уж ты тяжелый. — И все вы. И она, наконец, опустилась на траву. «Ну, — но скажи, пожалуйста, неужели ты не чувствуешь, что жизнь вся струится, меняется, как река, и бежит? Ее серебристый голосок стал низким. «Что ж вы в самом деле не видите? Да смотри же ты!» И она с досадой выбежала на середину залитой лунным светом поляны, скинула рубашку, бросила ее на траву, взметнула вверх руки и вся устремилась ввысь. «Ты можешь вот так! Месяц, месяц, ясный, не скрывайся за тучей, я сейчас схвачусь за лунные нити!» Она подняла вверх ладони, и в самом деле стал литься на нее тревожный свет, охватив все стройное тело и длинные до земли волосы. — Смотри же ты, глупый! Земля моя, выпусти, сестриц, на волю! Не бойтесь! Все в тебе дышит и меняется, все хрупко, все живет! Ярилка смотрел на нее, не отрываясь, и вдруг услышал кругом непонятный шорох. Ветер зашевелился в траве и деревьях. «Ну уже месяц!» Она топнула ножкой и вдруг закружилась. Метались ее волосы, мелькали бледные руки, закачались ветви деревьев, словно завораживая, а из них раздался смех, доносились колдовские звуки, маячили чьи-то прекрасные тела. Но ерилка видел только ее. Он побежал к ней. Она протянула к нему ладони, он ощутил их прохладу. Она придвинулась близко-близко, и глаза бесконечные, как омут. Потом снова отдернула руки и побежала по траве, оставляя расистый след. «Ну, догони!» Дерево вслед за ней склонилось. На нем раскачивалось что-то лохматое и темное. Русалочка звала. «Ах, дедушка, ты проснулся?» «Ио, Ио, земля ожила!» ерилка остановился. «Ах да, русалья неделя, все из земли выходит!» «Иди к нам!» Он протянул к ней руки, опустился на траву. «Что же ты от меня бегаешь?» В это время маленькое существо залезло к нему на колени, заглянуло детскими глазами в лицо и спрыгнуло. «Ты-то, полевичка, что разгулялась? Иди на поле, без тебя ржи скучно!» улепетывала. ерилка снова вскочил. Ветки дернулись, хлестнули по лицу. — Чтоб тебя подняло и понесло на дерево! Вот началось, повело. Земля раскрывалась, скорые деревья начнут плясать. Пошло колдовство. Надо пойти предупредить Добриту, пора. Ох, разрази меня, Перун, всякая сила вылезает. Ну да, сейчас земля как разомкнется, разойдется, полезут травы до да цветы, русалки будут свивать их, а кикиморы запляшут на болотах, начнут стучать, свистеть, то-то по земле пойдет потеха. Когда он вернулся, в селе все его слушали с радостью. Бортята подмигнул старику. — Пора, добрита, травы собирать к великому празднику.